В людях. Друг реаниматолог жалуется. Тоска какая-то, никакого яркого бреда, какие-то идиоты просто, уроды. Ну, не знаю, ну вот лежит один, опился. Лежит и вообще ничего не говорит. То есть просто ничего. Только глазами по сторонам зыркает, видно, что ему все очень интересно. Так может паралик у него какой? Да нет, просто опился. Ну, получше стал. Три дня зыркал, потом материться начал. Разобрался? — Ага. Я ему трубу воткнул, кислородом дышать и молчать дальше. Теперь снова зыркает. — Ага, снова, как раньше, лежит. Я вчера хотел его в люди выписать. — Да, в такие же.